главные ворота королевской геральдической палаты обе створки главных ворот распахнулись настежь и оттуда вывалился обалдевший шнобс вокруг которого возбужденно прыгали двое геральдистов. мы надеемся ваше лордство довольно ответил шнобби если мы еще чем-то сможем услужить вам чем угодно и И еще раз приносим извинения, ваше лордство, дракончик Полин, но когда ваши башмаки высохнут, их достаточно будет обнести метелочкой и... Шнобби, пошатываясь, затрусил прочь по переулку. Настоящий шнопс сразу видно. Ага, у него даже походка типично шнобская. Какой позор, человек с такой родословной и простой капрал.